Но теперь, конечно, вы сами жалеете, что Цитона тотчас не атаковали и тем не вывели прусского короля и союзников его из предупреждения, будто наша армия никогда не атакует, и что походом на Вартенберг привели себя в необходимость искать соединение с Лаудоном только в окрестностях Брига. Вы в письме к барону Лаудону на его жалобы справедливо замечаете что король прусский и прежде знал о желании вашем соединиться с австрийской армиюю мы сами не делали из этого большого секрета но дело было в том что неприятель не знал в котором месте должно было произойти ваше соединение а это и сделалось бы если б вы прямо устремились на Бреславль. Пусть поставил бы тогда король генерала цитана под Бреславлем защищать против вас этот город. Принц Бевернский в 1757 году под пушками этого же города и стоя в крепких ретраншементах потерял значительную армию. Вы могли бы тоже сделать из с Цитоном. А если бы даже и не сделали, то, имея превосходные силы, вы могли бы, заняв Цитона малым корпусом и маскировав ваше отступление от Бреславля, тотчас перейти Одар, где король всего меньше этого ожидал бы. Тогда Цитон принужден был бы бежать через Бреславль, и наше войско могло бы за ним по пятам войти в этот город. А король... несмотря на всю свою изобретательность, был бы принужден или беспрепятственно допустить соединение наше с лаудоном или напасть на такие войска, которые уверены в победе. Из реляции вашей от 25 июля мы увидали, что, несмотря на занятия нашими войсками высот около Бреславля, несмотря на незначительность гарнизона, и отсутствие других неприятельских сил поблизости, несмотря на то, что наши легкие войска свободно входили в предместие до самых ворот, и что нельзя было опасаться нечаянного неприятельского приближения, ибо бригадир Краснощеков был на той стороне Одера, несмотря на все это, выдержали военный совет, перед которым выставили все трудности покушения на Бреславль. Военный совет, согласясь с вами относительно трудностей, предоставил все вашему благоусмотрению, и вы решили немедленно идти прямо на Лейбус, и там или где удобнее переходить реку Одер и, если окажется возможным, сделать покушение на бреславле стараться о соединении с Лаудоном, если только не задержат на этой стороне ожидаемый из Польши подвоз провианты и денег». Но здесь, где дело требовало мужественного решения, вам не очень надобно было распространяться в Совете о трудностях и опасностях, сопряженных с предприятием на Бреславль, и тем ослаблять в нем охоту. Да и для членов Совета постыдно, что ни один из них не подумал, не хотите ли вы, преувеличивая трудности, выведать, у кого из них достанет мужество преодолеть эти трудности. Впрочем, сказать по правде, здесь вовсе не было надобности в военном совете. Без дальнего рассмотрения мы и отсюда знаем, что формальная осада Бреславля не могла быть предпринята по недостатку осадной артиллерии. Да если б и была артиллерия, то и тогда было бы опасно перешеть реку Одер, очутиться заперти между Бреславлем, и всеми силами короля прусского. Надобно было взять город приступом, что требовало не совета, а распоряжения и твердости. Чем обширнее этот город, тем легче было взять его приступом. И посильнее крепости взяты таким образом. Кто, имевший свободные руки под Бреславлем, ничего, однако, не сделал, Тот походом своим к Лейбусу не может угрожать глугау или Лигнецу. При первом взгляде на карту Селезии ясно, что походом к Лейбусу вы затрудняете переход свой через Одер, а не облегчаете. Лейбус лежит против Лигнеца. Генерал Кноблох, конечно, поспешит стать под этим городом. и если вы по переходе вашем сперва не разобьете Кноблыха, а потом не возьмете Лигница, то вам от того места, где вы перейдете Одер, нельзя будет никуда тронуться, а еще меньше можно будет генералу Лаудону пройти к вам мимо Швейдница. Странно, что никто из генералов не приметил, что самое удобное место к переходу через Одер — это ниже впадение в него реки Вейды. Оставляя на этой реке небольшой отряд, вы прикрывали бы свой тыл и сообщения с магазинами в Польше, а переходя Одер, гораздо выше Лейбуса. Не подвергались бы вышеозначенным препятствиям, но ближе были бы и к предприятию на Бреславль, и к соединению с Лаудоном, и к получению продовольствия из графства Гладского и Богемии по обещанию Венского двора. Надобность, чтобы оружие наше в нынешнюю кампанию отличилось важным и общему делу существенно полезным подвигом, так теперь возросла, что Венский двор в ожидании, как пойдет кампания, не знает, какие дать министрам своим наставления на Конгресс. А наши министры, имея указы поступать с твердостью, побуждать к тому же союзников и подкреплять их интересы, нашлись бы в жалком положении, если поружие наше тому не соответствовало. Франция с потерей Понди потеряв все свои владения в Восточной Индии, а в Германии, успевшей отбить нападение, принуждена теперь выносить всю гордость и высокомерие английского министерства. Датский двор колеблется между двумя сторонами, и его поведение зависит от окончания кампании. Если в нынешнюю кампанию не будет сделано ничего важного, то на будущее с трудом будем мы в состоянии привести к Одеру армию, подобную настоящей, и найти скоро нужные для этого деньги. Если вспомнить, что третьего года, одержав неслыханные победы, не пользовались наилучшими обстоятельствами, что прошлого лета не искали и случаев к тому, а нынешнее лето армии наша проходит, даже не видав неприятеля, то ясно представляется, что сохраненное, до сих пор важное значение при мирных переговорах умолиться, самые неоспоримые наши доказательства потеряют силу, Их союзники наши, не считая более наше содействие существенным, будут поступать только согласно собственным желаниям. А прусский король убедится, что безрассудно давал он сражение нашим войскам, которые сами собою вредить ему не могут, обратит все свои силы против австрийского дома и, сделавшись сильнее прежнего, исключит нас из общего европейского действия. не сомневаясь, что и без его требования Пруссия возвратится к нему скоро сама собой.